1990. -й. Апелляция Галины Брежневой. Галина Леонидовна подала апелляцию по уголовному делу своего мужа Чурбанова. Состоялся суд, который постановил вернуть ей описанное для конфискации имущество. Брежнева Милаева сумела доказать, что большая часть имущества либо принадлежала ей до брака, либо является наследством отца. Ей был возвращен конфискованный мэрс, Она получила обратно антикварную мебель, люстры, коллекции оружия и чучел животных, денежный вклад на сумму 65 тысяч и дачу за 64 тысячи. Персональный пенсионер союзного значения Гейдар Алиев 21 января собрал в постоянном представительстве Азербайджанской ССР пресс-конференцию, на которой обвинил Горбачева в нарушении Конституции. 4 февраля в «Правде» опубликован наезд доктора медицинских наук Эфендиева под названием «Алиевщина или плач по сладкому времени». 9 февраля Гидар Алирзааглы Алиев дал интервью «Вашингтон-Пост», в котором процитировал телеграмму Эфендиева, утверждавшего, что эта статья в органе ЦК КПСС является вымыслом и клеветой, под которой я никогда не подписывался.